Глава вторая. Вильям Сваакер появился в уезде незадолго до революции. Никто толком не знал, откуда он пришел и что понадобилось ему в этой не очень пышной округе, среди остатков помещичьих лесов и в деревнях, упрямо и дико отвоевавших землю у бесконечных болот. Слух о странном человеке, говорившем смешно по-русски, обширно и легко распространился. Сказывали, что примечательный человек знает какой-то секрет жизни и вознамерился раскрыть его именно в этом уезде нигде больше. Если бы Сваакер исчез тогда бесследно, люди пережили бы разочарование. Уход картавого, лысого, необычного человека, от которого все чего-то ждали, показался бы горьким обманом. В то время калеки начали приползать с далекого фронта к отцам и женам, все более неясно и хмуро ожидали какого-то пришествия, И, пожалуй, ничего мудреного не было в том, что толки о нем в нелепых головах перепутались с чудесными россказнями о Вильяме Сваакере. Он вел непонятную, почти таинственную жизнь, примериваясь ко всему и словно что-то высчитывая. Внезапно он приходил в деревню и приценялся какой-нибудь собаке или производил смотр всем деревенским клячем и, выбрав самую негодную, начинал расхваливать ее на своем потешном языке. — У твой хозяин пляхой голова, — тоненько ворковал он кляча, пощипывая ее отвислую мягкую губу. — Он угощал тебя соломой? — Бедный лошадь. Твой порода совсем другой. Тебе надо кушать один овес. Хочешь идти к другому, хозяин? — Хочешь? Ну — Ну-ну, хорошо, я тебя возьму, и ты будешь вищий сорт. — А сколько оценит тебя твой хозяин? Хозяин долго мялся, отшучивался, хитрил, наконец назначал цену. «Четыре красных конь стоит!» Тогда Вильям Сваакер обнимал лошадиную морду, и из громадного бессмысленного его глаза быстро вытекала слеза. «Я говорил: у твой хозяин плохой голова, тебе цена два четвертных, бедный лешать!» Это было целое представление. «Не у всякого раешника на базаре получишь такое удовольствие!» Мужики обступали чудака стеною и глядели в его обрюзглый, мягкий, поплевывавший рот с таким видом, как будто оттуда вылетали не брызги, а пророчества. Чуднее всего было то, что Сваакер действительно отсчитывал больше назначенной цены на трешницу, на пятерку и уводил с собой печального коня, за недоуздок ласково приговаривая. «Пойдем, бедный, я буду подпирать тебя, колешек, и ты проживешь еще одна неделька». Не проходило месяца, как молва о купленной свакером лошади добиралась до самых забытых углов уезда и там вырастала в чудесную феерию. Рассказывали, что мужичья кляча, отъевшись у нового хозяина на овсе и каких-то немецких лепешках, заслужила награду в Воронежском заводе и за несметную цену увезена к американцам. Мужик же получил от свакера до тысячи одними деньгами и нынче скупает землю. Из других углов о кляче приходила иная молва – Оказывалось, что свакер перепродал лошаденку Кубраку в городе за полцены, и что затеял он все дело, чтобы вызволить из беды погибавшего от недоимок и долгов хозяина Клячи. Разноречивость слухов никому не мешала признать свакера существом совершенно невиданным, и множество человеческих чаяний скрестились на этом невнятном имени. Правдоподобная история о том, что свакер поставлял военному ведомству ружейные ложи, нажился на казенных заказах и вовремя закрыл свою мастерскую, не успев выполнить всех обязательств, эта история не имела в уезде успеха, может быть, потому что она скучна. Кругом были убеждены в поражающем блеске жизненной карьеры Вильяма Сваакера и ждали, как он себя покажет на новом месте. А он продолжал чудить. Какой-то крестьянин, идучи с поля домой, приметил на меже человека, усердно колотившего камень о камень. Перепугавшись, мужик дал было тягу, но любопытство взяло верх, и, обойдя кругом, он подобрался к меже. На пенечке сидел свакер, Зажав в коленях большой камень, он мерно бил по нему остробоким, побелевшим от ударов кремнем. Осколки разбитых камней желтели у свакера под ногами. Он вспотел, на виске его туго набухала синее жила, и громадное левое глазное яблоко казалось вот-вот выпадет из тонких век. Он бросил камни на зим и поднялся. Мужик опять заробел, и пока не было поздно, решил объясниться. «Бог, помощь!» — сказал он, покашлив. Свакер повернулся к нему, обнажил свою лысину, стряхнул с нее ладонью пот и, словно догадавшись о чем-то, протянул. «А, кремешки пытаете?» — спросил мужик. Сваакер подошел к нему, прищурил большой глаз и внушительно промолчал. Потом он ткнул пальцем в бороду мужика. — Ты рыжий? — мужик действительно переливал медью, как сухая луковица. — Я тоже, — сказал Сваакер. Отогнув галстук, он раздвинул ворот рубахи и показал свою курчавую золотистую грудь. — На мне нельзя судить, — он снова провел ладонью по лысине. «Давно — Давно-давно здесь был хороший золотой квафюр. Теперь остался один бриллиантовый голова». Лицо его стало мечтательным, он вздохнул и промурлыкал. «Безвозвратно прошло это время. Я уважаю рыжий человек», — сказал он, пододвигаясь к мужику. «Поэтому я хочу говорить тебе секрет вот этот камень». Свакер вынул из кармана продолговатый круглый кремешок и поднес его на ладони мужику под бороду. «Чертов палец, видишь?» Если он разбить совсем мелько, и потом еще мельче, совсем на порошок, тогда он хорошо лечит ран. Немного присыпать, и все готово. Понял? На!» Он сунул чертов палец мужику в руку, сильно ударил его по спине, расхохотался, скорчил рожу и, отвернувшись, твердо зашагал по рыхлому взмету. «Прощай, рыжий!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Лечи кремешок свой телесный ран!» «Свакер будет лечить свой душевный!» Мужик стоял средь поля с чертовым пальцем в кулаке, ослепленный хитрую нелепостью речи, неожиданным сплетением озорства с загадочностью. Потом разжал кулак, посмотрел на камешек, и хотя он ничем не отличался от других чертовых пальцев в обилии рассыпанных на полях, спрятал его в карман. Вскоре после этой истории Сваакера видали на мельнице, известной в округе, тем, что она больше подчинялась, чем работала. Это была старая водяная мельница, когда-то сооруженная небогатым помещиком, в конец разорившимся на двух весенних прорывах плотины. Новый мельник был разночинцем, человеком чужим в деревне, неопытным и ленивым. Он вклотил свои деньги в плотину, привел в порядок пруд, но поднять всей мельницы не сумел, да так и составился, подчиняя и по один изъян за другим. Когда свакер пришел на мельницу, она шла в одном мукомольном поставе, крупорушка стояла в забросе, млива было немного, потому что мельница размолом не славилась. Свайкер вместе с хозяином спустился в буковище, прошел под мост, прислушался, как застучали под ногами жерди слонья, и осмотрелся сквозь черные доски ларя, Сквозь щели заслонов в покоробленном ставе, снизу из-под слонья отовсюду выбивались веселые струнки воды, рассыпая прохладную серебряную пыльцу, колыхавшуюся в воздухе, подобно роя толкунов. «У вас роскошная жизнь!» — воскликнул Сваакер, показывая на журчавшие фонтаны промывин. «Это прямо великолепный Петергоф!» — он захохотал и обнял смущенного мельника. «Это все надо затыкать, затыкать, затыкать!» прогавкал он, тыкая кулаками в разные стороны, потом нежно похлопал Мельника по животу и добавил «Но сперва надо затыкать это, вот это что!» Довольный своей шуткой, он увел Мельника в его дом и самолично запер дверь на щеколду. Никому неизвестно, о чем толковал Сваакер с Мельником, сидя в заперти добрый час. Видели, как Сваакер вышел на крыльцо, Обмахнулся шляпой, освобожденно вздохнул и вытер слезившиеся глаза. В тот же день он купил в соседней деревне кобылу, взгромоздился на нее и тронул в город. Зрелище это незабвенно для всей деревни. Она провожала сваакеры за околицу, ребята бежали гурьбой до лесных хуторов, собаки надолго охрипли от лая». Сваакер ехал шагом, длинные ноги его, свисавшие по бокам низкорослой лошади, почти бороздили землю, загребали кочки, и на гатях, в лужах и грязи он подбирал ноги и примащивал колени на загривок кобылы. Лицо его было строго, даже страшно, он неподвижно, искоса, глядел вперед на дорогу и сдавленным тонким голосом пел неизвестную песню. Широкополая громадная шляпа, странным пугающим зонтом, прикрывало его нелепую фигуру. Казалось, он не едет верхом, а движется, не переставляя ног. Лошадь же идет под ним отдельно. Он скрылся в лесу, похожий на какого-то миссионера, обреченно странствующего в чуждом ему мире. Таким, вероятно, свакер почудился мужикам, потому что с этого дня они начали говорить о нем, как о выдуманном, а не настоящем человеке. Но тут произошло множество событий, сопровождавших в уезде долгожданное и смутное пришествие – События быстро превратились в совершенную окрошку из выдуманного и настоящего, и тогда вдруг обнаружилось, что под рукой имеется человек, готовый расхлебать любую окрошку. Человеком этим был никто и другой, как Сваакер, ибо он, Вильям Сваакер, съездив верхом на кобыле в город, привез оттуда с собой революцию. Шли дожди, размытые дороги отрезали деревни друг от друга, сельский сход собрался в школе, шумел, Мужики обливались потом, без ноги, забравшись на школьные скамейки, размахивали клюками. Было темно от дыма и смрада, и люди шевелились в комнате, как раки в решете, накрытым тряпкой. Когда притомились от споров, на сходку явился Сваакер. Едва он открыл дверь, сразу стихло, и все, как по сговору, впились в него глазами он был забрызган с ног до головы грязью по дерюге прикрывавшей его плечи скатывались быстрые капли мутной воды он смахнул дерюгу на пол почему теперь кричать сказал он щурясь от дыма и темноты власть ваш мир притих еще больше свакер пошел к окну перед ним расступились дали ему место около света зачем стали молчать спросил он скользнув по мужикам колким прищуренным глазком и принимаясь собирать на себе прилипшие ошметки грязи чудно и бережно, кладя их в горсть. Потом он произнес смешные, необыкновенные слова. «Граждане мужики будут задавать вопрос. Гражданин Вильям Сваакер будет отдавать ответ. Я был в город, я все знаю, прошу». «Вот вы насчет власти», — тихо сказал невзрачный коренастый крестьянин, сидевший позади Сваакера на подоконнике. Сваакер круто обернулся, к нему ткнул, его указательным пальцем в грудь и крикнул. «Вот ты! Ты, бараниш, косишь, пахаешь! Вот ты, влясть!» Он начал силой тыкать крепким своим пальцем в мужиков, быстро переходя от одного к другому и крича. «Ты, кузнец! Ты коваешь молотом, и твоя рука мозольна! Ты, влясть! Моя рука тоже мозольна! Вот, глядите!» «Я дергаль моя кобыля за узда, пока ехал к вам, раздергаль весь моя ладошка до да самой крови, бедный сваакер!» Он всхлипнул, поцеловал свою ладонь. Мужики загудели одобрительно, повеселили, а он не унимался, крик его вдруг, сдвинул с места спертую духоту комнаты и точно распахнул окна. «Мой рука мозольна, я влясть, да, твой грудь носит крест святой Георгий!» Свакер перекрестился, смахнул кулаком слезу, набожно облобызал георгиевский крест на груди калеки и, преодолевая веселость мужиков, закричал пронзительно. «Бедный герой! Ты потерял мозольную руку! Ты защитил Родину от немцев! Ты власть!» Его перебили. «Говори про войну!» Он раздвинул крестьян широким размахом руки и выпрямился. Он был на голову выше окружающих его людей, дородный, осанистый. Он подавлял собой мутно-зеленую от сумерек похожую на кучу раков толпу крестьян. Хорошо, покорно сказал он и опустил голову. Хорошо, я буду говорить про война. Война это ужасно. Война против немцев, который так бесчеловечный. У мой отец тоже Вильям, тоже Свакер. Быль маленький хозяйство совсем крошка, вот такой крошка. Мы жили на берег моря в мой родной маленький Эстония и трудилься в пользу людей, как все мы, вот как здесь все мы. Ты ж ты все равно. Тогда наступил война и наступали немцы. У меня был голубятник. Я полезал наверх и махал вот такой палька с одной простой тряпка и фью, и фью, и посвистел, и это были мои личное счастье. Тогда пришел немецкий солдат и велел сломить голубятник, чтобы я не полезал наверх и не посмотрел, сколько у немцев солдат, и потом не помахал на русские сторона, чтобы русский считал, сколько немцев. Я тогда сказал немецкий солдат, где же будет жить мой милый голубята, мой лучший счастье? и немец ударил меня один раз ружейный приклад и прямо в глаз, и мой голубой красивый глаз пропал. так немец зажарил на сливочные масла и сожрали, как свинья, чтобы я не посылал голубятной почта на русские стороны, и мой голубой глазок, мой голубой...» Вильям Сваакер плакал, слезы лились по его обрюзглым щекам бойкими светлыми струйками, Закатывались в уголки, губ стекали на подбородок. За воротник он плакал, как ребенок. — А масло на голубей у тебя взял? — спросил кузнец. — Мой сливочный, прессованный масло! — всхлипнул Сваакер. — свакер. Эк, стерево! — сказал кузнец. — Ну, а глаз-то у тебя новый натек. — Новый? — закричал Сваакер, обводя мужиков большим, почти выпавшим из орбиты глазом. — Новый? — он сложил три пальца правой руки, точно для крестного знамени, Занес руку над головою, опустил ее и вдруг, воткнув перстия в левую глазную лунку, надавил им на яблоко. «Вот вам мой глаз!» На него смотрели не отрываясь, он стоял кривой, сморщенные, провалившиеся веки левого его глаза склеились. Он протягивал перед собой зажатую в кулак руку, медленно раскрывая пальцы. Потом он показал на своей ладони круглый большой стеклянный глаз и положил его на скамью для обозрения. Глаз тяжело каменно стукнул по доске и закатался на месте, как орех. Мужики ухнули, столпились у скамьи, полезли смотреть на стеклянный глаз. Новая власть будет сначала всего кончать война, раздельно произнес Свакер. Тогда без ноги мужики, сидевшие на школьных скамейках, замахали самодельными кривыми костылями. Правильно, довольно покалечились, верно. Свакер растолкал любопытных, взял со скамьи глаз. Вынул носовой платок, поплевал на него, обтер стекляшку слюною. Потом распялил пустые вики и вставил в них глаз, как монокль, высоко подняв рыжие лохматые брови. «Вполне красивый мужчин. Что?» — спросил он. «Павлин!» — отозвался кузнец. Но сход пропустил шутку мимо, и Сваакерс похватился. «Новый власть ваш!» — строго крикнул он. «Новый власть! Одной рука будет кончать война!» Другой рука будет разделять наша матушка-кормилица земля. Тут стены дрогнули и загудели, как будто ополз и рухнул подмытый берег. Бородатые мужики полезли к свакеру вперед, расталкивая молодежь, спихивая со скамеек коллег, странно загребая воздух руками, точно плывя. Казалось, что люди пошли в драку, что костыли и согнутые костлявые локти дробят головы, плечи, сокрушают сдавленные толпою тела но темнота и шум обманывали. За ними поднималась и отвердевала всепокоряющая единодушие, как камни под тяжестью горы люди срастались в одну глыбу, Свакер оттеснили в угол, точно позабыв о нем. Но ночью, когда сход разошелся, Вильям Свакер, стоя неподалеку от школы, среди редких высоких берез, медленно распрямил руки и негромко утвердительно сказал себе «Так». Он был не просто Вильямом Сваакером, чудаком, который пришел неизвестно откуда и зачем. Он был почетным гражданином села, облеченным доверием и властью. Он был председателем сельского совета. Вильям Сваакер поднял голову к небу. Оно было по-осеннему черно и холодно. Ветер очистил его от туч, и по черному бархату, рассыпая серебряную пыль, хвостом скользили падающие звезды. Вильям Сваакер... Улыбнулся.